Глава 7. На запад. Стандарт-Айленд не спеша плывет по водам Тихого океана, который вполне оправдывает свое название в это время года. Привыкнув за сутки к такому передвижению и уже не зная никаких тревог, Себастьян Сорн и его друзья даже не замечают, что они находятся в плавании. Как немощны эти сотни грибных винтов, словно запряженные десятью миллионами лошадей, однако металлическому корпусу передается только легкий трепет. Основание настолько прочно, что остров не испытывает ни малейшего влияния качки, которые подвержены самые мощные броненосцы военного флота. В жилых помещениях столы и лампы не прикреплены к полу, как это делается на судах. Для чего? Парижские, лондонские и нью-йоркские здания не прочнее стоят на своих фундаментах. После нескольких недель стоянки в бухте Магдалены по почину президента компании был собран совет именитых граждан острова для установления его маршрута на этот год. Ловучий остров посетит главные архипелаги восточной части Тихого океана, где воздух поразительно целебный, очень богатый озоном и кислородом. Кислородом конденсированным, насыщенным электричеством, наделенным такими живительными свойствами, как их лишен кислород, в обычном своем состоянии. Это своеобразное судно обладает полной свободой передвижения и пользуется ею. Ничто не препятствует ему плыть по своей прихоти на запад, на восток, приближаться по желанию к американскому берегу или посещать восточные берега Азии. Стандарт-Айленд направляется по своей воле с целью испытать все удовольствия, какие только может ему предоставить полное разнообразие путешествия. И даже если бы он предпочел покинуть пределы Тихого океана и перебраться в Индийский или Атлантический, обогнуть мыс Горн или мыс Доброй Надежды, ему достаточно было бы взять намеченный курс и, поверьте, ни противные течения, ни бури не помешали бы ему достигнуть цели. Но зачем пускаться в плавание по отдаленным морям? Там жемчужина Тихого океана не нашла бы того, что может дать ей этот океан с разбросанными по нему ожерельями архипелагов. Здесь места хватит для самых разнообразных маршрутов. Плавучий остров может приставать ко всем архипелагам поочередно. Если он и не наделен инстинктом, присущим животному, шестым чувством, чувством ориентировки, которое ведет животных туда, куда их призывает необходимость, то все же его направляет уверенная рука согласно плану, обстоятельно обсужденному и единодушно принятому. До последнего времени между жителями правого и левого борта не возникало разногласий на этот счет. И вот теперь, в соответствии с принятым решением, Стандарт-Аллен плывет на запад к группе Сандвичевых островов. Расстояние около 1200 миль, отделяющее эту группу от места, где на остров вступили участники квартета, Стандарт-Айленд покроет, плывя с умеренной скоростью, в течение месяца и будет стоять в виду этого архипелага до того дня, пока ему не заблагорассудится направиться к другой группе островов. На следующий день после этих памятных событий квартет покидает Эксельсио отель и переходит в отведенные ему комнаты в здании казино, комфортабельные и богато обставленные. Из окон открывается вид на Первую авеню. Себастьян Сорн, Фроскален и Вернес и Пеншина получили каждый по комнате, рядом с гостиной, которой они пользуются сообща. Внутренний двор-казино манит их наслаждаться тенью своих пышно-зеленеющих деревьев, прохладой бьющих фонтанов. По одну сторону этого двора находится музей Миллиард-Сити, по другую – концертный зал где парижским артистам предстоит с успехом заменить своей игрой передачи театрафонов и консервированные звуки фонографов. Дважды, трижды, столько раз в день, сколько они пожелают, для них будет накрываться столик в ресторане, где метродотель уже не станет предъявлять им невероятных счетов. Нынче утром, когда все четверо собрались в гостиной, чтобы вместе спуститься к завтраку, Пеншина обращается к своим товарищам. Но скрипачи!» Что вы скажете насчет всего происшедшего? Это нам сон, приснился, отвечает Ивернес. Сон о миллионном ангажементе. Самая настоящая действительность, говорит Фроскален, пошарю себя в кармане, и ты вытащишь оттуда первую четверть означенного миллиона.